СМС-ку Анаис Шаплен получил у Порт-де-Орлеан. Она зря времени не теряла. Это сообщение скрепило их союз. Если, конечно, в доме номер 64 по Неаполитанской улице, его не ждёт целая армия полицейских. Он тут же назвал шофёру адрес Медины Малауи и набрал номер, полученный от Анаис. Сработал автоответчик. Тот же строгий голос, что и 29 августа. Сообщение он не оставил. Лучше внезапно нагрянуть к ней на квартиру или даже обыскать её в отсутствии хозяйки. Машина ехала по бульвару Распай. Шаплен ещё раз перебрал в памяти всё, что узнал сегодня утром. Анаис, 30 лет от роду, в следственном изоляторе Флёри Мирожис, раскрыла тайну его судьбы. Он стал частью эксперимента. С одной стороны, эта мысль пугала его. С другой, она давала ему надежду.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 Словно часовые, вытянувшиеся по стойке смирно. Прохожих здесь не видно. Это царство страховых компаний, нотариальных и адвокатских контор. Ему вспомнилась Анаис. Приятно было увидеть её снова. Её молочно-белую кожу, жгучий тёмный взгляд. Её поразительная внутренняя сила кажется враждебной, а на самом деле перетекает в него, оставляя свой огненный след.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 Перед ним было типичное для этого квартала здание, настоящая крепость, вся изрытая швами каменной кладки с эркерами на четвёртом и пятом этаже. Он не знает кода. На улице ни души. Он принялся расхаживать взад-вперёд перед подъездом. Наконец, минут через десять из подъезда вышли двое хорошо одетых мужчин. Окоченевший шаплен проскользнул внутрь. За аркой слева и справа виднелись две лестницы. В глубине — внутренний дворик с деревьями и фонтаном. Укромный уголок в самом сердце дома. Он увидел почтовые ящики. Медина Малауи жила на четвёртом этаже по левую сторону от дворика. Домофона не было. Он поднялся пешком. На лестничную площадку выходили две двери. Квартира Медины Малауи та, что справа. На дверном косяке карточка с её именем. Он позвонил.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 Справа и слева ни души, Решение посередине. Он открыл окно. Вдоль всего этажа тянулся карниз, чтобы пробираться боком лучше и не придумаешь. Позавчера в отель Дио ему довелось в этом поупражняться. Он отступил и несколько минут незаметно наблюдал за двумя фасадами, замыкавшими двор, ни малейшего движения за окнами, ни единого звука за стенами. В 11:30 утра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 Шаплен все еще опасался, что вот-вот во дворе раздастся крик случайного свидетеля. «Держи, вора!» Просунув в щель руку, он повернул ручку изнутри. Проскользнул между тюлевыми занавесками, закрыл окно, оглядел фасады. Все тихо. Одним движением он задернул двойные шторы. Представление окончено. Он сразу ощутил запах пыли. Дурной знак Через несколько шагов перед ним открылась богатая холстяцкая квартира. Большая гостиная. Справа коридор, в который, видимо, выходят одна-две спальни. Кухня в стиле хай-тек. Просторная, полная воздуха, уютная планировка. Шаплен обогнул угловой диван перед настенной плазмой. Он не всматривался в интерьер. Всё шикарное, дорогое, стильное. И покрыто толстым слоем пыли. Слишком толстым, чтобы не забеспокоиться. Обстановка накаляется. Мне страшно. Неужели 29 августа стало для Медины роковым? Его взгляд упал на женский портрет. И на этот раз лицо никого ему не напомнило. Лет 30. Легкие светлые волосы. В овальном лице с высокими скулами чудилось что-то русское. Огромные глаза, черные и томные. Губы красные, полные, сочные. Шаплену вспомнилось отравленное яблоко Белоснежки. Все вместе буквально напоено чувственностью, словно Медина только что окунулась в источник чистейшего желания. Совсем не то, чего он ждал. Ее голос наводил на мысли холодной элегантности, властной красоте, тогда как имя скорее подошло бы смуглой, пышнотелой магрибианке а перед ним предстал цветок с колхозных полей. Быть может, в ней текла кабильская кровь? Снимок был сделан на борту какого-то судна. Шаплену пришло в голову, не сфотографировал ли он ее сам на взятом в аренду паруснике. Он вытащил фото из рамки, засунул его в карман и обошел квартиру. Ничего неожиданного он не обнаружил. Это было жилище современной парижанки, обеспеченной интеллектуалки. И ни единого намёка на профессиональные интересы, на какие-либо служебные обязанности. Он бы скорее подумал, что здесь живёт студентка. В гостиной, коридоре, спальне полно книг, расставленных в алфавитном порядке. Философия, литературоведение, этнология, филология. Веселого мало. Роясь в ящиках, он, наконец, наткнулся на студенческий билет. Медина, Малауи. 28 лет, числится в аспирантуре Сорбонны по специальности философия. Он поискал еще и нашел полное досье о ее обучении. Она с севера Франции. Степень бакалавра получила в Сент-Амере. Сдала экзамены на бакалавра и магистра философии в Лилле. В Париже она писала докторскую диссертацию о трудах Мариса Мерло-Понти. Одно только ее название занимало три строчки. «Уму непостижимо». Шаплен задумался. Чем Медина зарабатывала на жизнь? Папенькина дочка подрабатывала на стороне? Ответа не было, но гардероб девушки наводил на определенные мысли. Прада, Шанель, Гуччи, Барбара Буи. На верхней полке свалены сумки, на нижней груда обуви. На какие деньги Медина все это покупала? И с каких пор философия стала прибыльным делом? «Не была ли она его подельницей? Обстановка накаляется. Мне страшно». Он продолжил поиски, но ничего личного так и не нашел. Ни мобильного, ни записной книжки, ни ноута, ни квитанций, ни официальных бумаг. Перед входной дверью скопилась почта. Как и у него дома, в основном это была реклама. Но ни счетов, ни банковских выписок здесь не оказалось. Видно, она всё оплачивала через интернет. «Куда же запропастилась Медина? Неужели её нет в живых?» «Ещё куча вопросов. Где они познакомились? На сайте знакомств? Через саша.ком?» Он вообразил девушку с фотографией на вечеринке с тибетским колоколом. Она бы произвела там фурор. Напоследок он обошёл квартиру в поисках признаков поспешного отъезда или чего-то более непоправимого.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 Он проходил подаркой на первом этаже, когда перед ним возникла шестидесятилетняя дама в боевом костюме. Синий халат, половая щётка, ведро с моющим раствором. «Кого-то ищете?» Шаплен хотел было солгать, но передумал. Консьержка могла рассказать ему что-нибудь полезное. «Я приходил к Медине Малауэй». «Её нет». «Она отлучилась?» «Да уж».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 Консьержка оперлась о щетку. По стойке вольно. «Раз вы препод, послушайте моего совета». Шаплен натянутый улыбнулся. «Всегда смотрите, какая у студентки сумка. Если она носит простую сумку через плечо, рюкзак или там сумку из джинсы, все в порядке. Но если она ходит на занятия с сумочкой от Шанель, Гуччи или Балансиага, Тогда уж поверьте, она подрабатывает на стороне. По ночам, если вы понимаете, о чём я. А тётка, похоже, неплохо разбирается в шикарных брендах и новых веяниях в жизни студентов. Но она права. Квартира Медины прямо-таки кричит о лёгких деньгах, показная элегантность парижских ночей. Медина — эскорт-девушка? Может, он был одним из её клиентов? Он изобразил негодование. «Медина очень серьезная, и одно другому не мешает. Днём она серьёзная, а зато ночью...» «А доказательства у вас есть?» «Что не вечер, её где-то носит, а домой заявляется под утро. Думаете, она ночным сторожем подрабатывала?» Шаплен вспомнил фотографию, ту, что лежала в кармане его пиджака, и не нашёлся, что сказать. Он обошёл консьержку.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 Когда она просила пробить защищённый номер, телефонный разговор записывали. Видимо, хотели выяснить, с чего вдруг она заинтересовалась этим номером. Почти бегом он спускался по бульвару Малерб в поисках станции метро или такси. Перед глазами стояла смазливая мордашка с высокими скулами. Сомнений нет, Медина мертва. Что же произошло 29 августа? Он пришёл слишком поздно. А может быть, он сам её и убил? Существует один способ всё узнать. Отыскать её коллег, погрузиться в мир дорогих девочек. Ну что ж, у него есть прекрасный проводник».